Сила и слабость второго русского государства В истории постоянно повторяется одно и то же. Факторы, первоначально приносившие успехи и победы, с изменением условий жизни утрачивают действенность и начинают давать обратный эффект. Параметры, которые обеспечили рост и укрепление русского государства в середине и второй половине 15 века, оказались недостаточны, а то и губительны, началу 17-го. За эти полтора века мир, прежде всего европейский, в который начинала возвращаться Русь, очень переменился. Кардинальным образом трансформировалась и сама Русь. Из сравнительно небольшой страны, которая удобно управлялась традиционными ордынскими методами, она превратилась в большую, разноукладную, хозяйственно сложную, многонациональную державу. Тугая узда прямой жестко централизованной власти уже не столько держала страну в повиновении, сколько мешала ее движению вперед, заставляла спотыкаться на ровном месте. Основатель этого государства Иван Третий рассматривал Русь как большую вотчину и сделал все для того, чтобы его преемники правили по тому же принципу. Уже говорилось, что в русском языке само слово «государство» Стало производным от государя То есть страна рассматривалась как нечто Находящееся в личной собственности правителя И так сохранится до самого конца монархии Последний царь Николай II во время переписи 1897 года В графе род занятий напишет Хозяин земли русской Не слуга народа, а его хозяин Подотчетный только помазавшему его на царство Богу Во времена же Ивана III великий князь считал себя хозяином своих владений не в символическом, а в самом буквальном, хозяйственном смысле. В Иване III его старшем сыне и внуке начинают бороться вотчинник и государь, самовластный хозяин и носитель верховной государственной власти, пишет Ключевский. Это колебание между двумя началами или порядками – обнаруживалось в решении важнейших вопросов, поставленных самым этим собиранием, о порядке преемства власти, об ее объеме и форме. Ход политической жизни объединенной Великороссии более чем на столетие испорчен был этим колебанием, приведшим государство к глубоким потрясениям, а династию собирателей к гибели. Большим государством нельзя править как поместьем. Если, подобно Ивану Грозному, проявить слишком большое упорство в приверженности к прямому ручному управлению, запускается механизм саморазрушения. К концу описываемого периода в жизни государства развились три тяжелые болезни – неразработанность административной системы, рудиментарность законов и все увеличивающееся отставание от быстро развивающегося Запада, причем вторая и третья беды в значительной степени были следствием первой. Историки XIX века прибавляли еще одну проблему, даже считая ее главной – кризис народной нравственности. Соловьев писал, что в результате злодейств Ивана Грозного на Руси водворилась страшная привычка не уважать жизни, чести, имущества ближнего, сокрушение прав слабого предсильным при отсутствии просвещения боязни общественного суда боязни суда других народов что во внешнем отношении земля была собрана государство сплочено но сознание о внутренней нравственной связи человека с обществом было крайне слабо того же мнения придерживался и костомаров который возлагал вину за национальную катастрофу на Поколение своих корыстных и жестокосердных себелюбцев, выросшее в условиях тирании и массовых репрессий. Но социальная и психологическая нестабильность, так драматично проявившаяся при распаде государства в 1605 году, тоже была следствием глубокого внутреннего кризиса, плохо устроенного государства. Оно оставалось слишком азиатским, слишком ордынским, Примитивная вертикальность власти перестала соответствовать запросам времени. Не было настоящих ведомств, министерств, которые могли бы эффективно регулировать разные сферы государственной жизни. Не было нормально работающей структуры регионального управления. Не было развернутого свода единых правил, по которым существовала бы огромная территория площадью в миллионы квадратных километров. Вся гигантская пирамида держалась на одном стержне – фигуре самодержца, который единственный принимал решения вплоть до самых мелких. Если совсем коротко сформулировать главную проблему второго государства, она состояла в том, что самодержавие еще не научилось делиться властью. Любые личные недостатки государя, операции характера, болезни немедленно сказывались на состоянии всей страны. Степень прочности подобной системы была невелика, поскольку слишком зависела от элемента нематериального – веры населения в божественное право самодержца. Когда при Годунове этот фактор перестал работать, оказалось, что государству заменить его нечем, и оно развалилось. Однако неудача управленческой модели не означала, что наступил конец России. Страна оставалась большой и сильной, сохранившей потенциал для развития. Ей было куда расти. Ее народу, объединенному культурно, религиозно и хозяйственно, жилось вместе безопаснее и выгоднее, чем порознь. Одним словом, необходимость в государстве никуда не делась, но предстояла коренная перестройка всего государственного организма, чтобы лучше приспособить его для реалий меняющегося времени. Такие перезагрузки – иногда сопровождаемые демонтажом всей системы, случатся в отечественной истории еще не раз. Но ордынский фундамент российского государства останется неизменным. Напомню, что ордынская модель своими принципами, восходящая к океанической империи Чингисхана, складывается из следующих основных параметров. Во-первых, Это предельно централизованное государство, где ключевые решения принимаются в ханской ставке. Во-вторых, все обитатели державы считаются состоящими на службе у государства, которое объявляется высшей ценностью. Не государство существует для населения, а население для государства. В-третьих, непременно сакрализуется фигура самого государя, как бы он ни именовался на данном историческом отрезке – Великим князем, царем, императором, генеральным секретарем или президентом. В-четвертых, воля правителя всегда стоит выше закона. Точно так же Орда управлялась не по законам, а по ханским указам. Можно добавить еще одну константу. Вместо системы личных прав неизбежно формируется система личных привилегий, предоставляемых и отбираемых сверху, что придает властной вертикали определенную стройность и лучшую управляемость. Дефекты базовой конструкции, заложенной Иваном III, попытается решить третье русское государство при новой династии Романовых. Как и Годуновы, поначалу она не будет осенена божественным происхождением, поэтому ей волей-неволей понадобится создавать более сложную, более современную административную систему. Как мы увидим в следующем томе, этих мер окажется недостаточно. Менее чем через век Петру Великому придется осуществить еще одну кардинальную модернизацию, ради чего будет создано четвертое российское государство, которое продолжит движение от Азии к Европе. Государство – это военно-бюрократическая империя, европейская по внешнему декору, но все такая же ордынская по внутренней сути – просуществует довольно долго, два с лишним века, и в начале 20-го столетия, во время тотального кризиса европейской цивилизации, опять рассыплется. После Пятого Российского государства, оно называлось Советским Союзом, качнувшегося назад в сторону условной Азии, будет и Шестое, сформировавшееся в 1991 году. Его жизнеспособность сразу же начала подвергаться серьезным испытаниям, и результат этой проверки на прочность пока не ясен. 2015 год